Воздух Родины, насыщенный резким запахом моря и мягким женственным запахом цветущих глицы, не успокаивал меня. Возможно, йод, растворенный в морском воздухе, благотворно действует не только на телесные, но и на душевные раны. Целыми днями я валялся на пустынном пляже и загорал. Иногда мимо меня проходили небольшими группками местные сердцееды. Они хозяйственно оглядывали пляж, они изучали его, как полководцы рельеф местности, где вскоре предстоят великие битвы. Наконец человек, который должен был пойти на пенсию, согласился пойти, потому что в это время прошла небольшая компания, чтобы люди, достигшие пенсионного возраста, действительно шли на пенсию. До этого он всячески бодрился, но тут уж ему пришлось согласиться. Его торжественно проводили, даже купили ему резиновую надувную лодку. Правда, он еще намекал на спиннинг, но намек его остался непонятым, потому что надувная лодка и без того опустошила кассу месткома. Впоследствии он стал всюду говорить, что его отправили на пенсию против воли и даже не подарили обещанного спиннинга, хотя спиннинга ему никто и не обещал. Ему обещали подарить резиновую лодку и подарили, а про спиннинг и речи не было. Я об этом говорю так подробно, потому что в какой-то мере получалось будто бы я сел на его место, хотя я был принят как местный кадр, имеющий квартиру. С работниками нашей газеты я был знаком не первый год, потому что еще студентом во время летних каникул неоднократно пытался заинтересовать их своими литературными произведениями. Заинтересовать, как правило, не удавалось, зато я кое-что узнал о наших сотрудниках. Во всяком случае, я твердо знал, что редактор газеты Автандил Автандилович стихов никогда не писал и писать не собирается. Более того, он вообще за все время своего пребывания в газете, во всяком случае на моей памяти, ничего не писал. Этот человек по самой природе своей был руководителем широкого профиля. Как и многие мои соотечественники, он обладал прирожденным застольным талантом. Высокий рост, кучерявые волосы мужественная внешность, делали его одинаково желанным, более того, необходимым как за банкетным столом, так и за столом президиума на больших собраниях. Он свободно говорил на всех кавказских языках, и тосты, которые он произносил, не нуждались в переводах. До своего редакторства он руководил местной промышленностью, разумеется, в масштабах нашей маленькой, но симпатичной автономной республики. Вероятно, с делом своим он справлялся хорошо, может быть, даже очень хорошо, потому что появилась настоятельная необходимость его выдвинуть. И когда открылась возможность, его сделали редактором газеты. Как прирожденный руководитель широкого профиля, он быстро освоил новое дело. Оперативность его была действительно необычайна. В нашей газете довольно часто появлялись передовые на важнейшие темы промышленности сельского хозяйства одновременно с центральными газетами, а то и днем раньше. Я, как и мечтал, был принят в отдел сельского хозяйства. В эти годы одна за другой в сельском хозяйстве проходили реформы. Мне хотелось разобраться во всем этом, понять, что куда идет, и стать в конце концов настоящим знатоком своего дела. Руководил отделом. Платон Самсонович. Не следует удивляться его имени. У нас таких имен хоть пруд пруди. Видимо, они у нас остались еще со времен греческой и римской колонизации Черноморского побережья. Я знал его и раньше. Это был тихий и мирный человек. Мы часто с ним ловили рыбу. Более опытного и умного рыбака на нашем побережье я не знал. Но ко времени моего поступления в редакцию он совершенно изменился. Про рыбалку не вспоминал И даже продал свою лодку Он ходил по редакции Лихорадочно возбужденный С каким-то сумрачным блеском в глазах И многозначительно поджатыми губами Он и всегда был человеком Небольшого роста Правда жилистым и крепким Теперь он совсем усох Стал еще более жилистым И как бы наэлектризованным Дело в том, что в это время Проходила компания По разведению козлатуров. И он был первым пропагандистом этого дела. Вот как это началось. Года два назад Платон Самсоныч побывал в одном горном заповеднике и привез оттуда небольшую заметку о селекционере, которому удалось скрестить горного тура с обыкновенной козой. В результате появился первый козлотур. Он спокойно пасся среди домашних коз, не подозревая, какое великое будущее предназначила ему судьба. На заметку в газете никто не обратил внимания. Но оказывается, один большой человек, хотя и не министр, однако никак не меньше министра по значению, прочел ее. Он каждый год отдыхал у нас на оранжевом мысе. Он прочел ее и сказал вслух. Интересное начинание, между прочим. Теперь уже трудно установить, обращался ли он с этими словами к окружающим, или просто так вымолвил вслух то, что ему подумалось. Но на следующий день Автандилу Автандиловичу позвонили и сказали «Поздравляем, Автандил Автандилович!» Он сказал, что это интересное начинание, между прочим. Автандил Автандилович Автандилов созвал сотрудников и в праздничной обстановке объявил благодарность Платону Самсоновичу. Кроме того, он срочно командировал его вместе с нашим фотокором с тем, чтобы он привез развернутый очерк о жизни Козлатуры. «Не исключено, что в будущем Козлатуры займут достойное место в нашем народном хозяйстве», — сказал Автандил Автандилович. Через неделю в газете появился очерк под заголовком «Интересное начинание, между прочим». Очерк занимал половину газетной полосы и был снабжен двумя крупными фотографиями Козлатура — «Анфас» и «Профиль». в «Профиль» Морда Козлатура была похожа на лицо вырождающегося аристократа со скептически оттянутой нижней губой. Анфас морда Козлатура с мощными великолепно загнутыми рогами выражала как бы некоторое недоумение. Казалось, Козлатур сам не может понять, кто он в конце концов козёл или тур, и что лучше: оставаться козлом или становиться туром. В очерке подробно рассказывалось о его дневном рационе, о его трогательной привязанности к человеку, особенно много говорилось о его преимуществах перед обычной козой. Во-первых, он в среднем в два раза тяжелее обычной козы. Решение мясной проблемы. Во-вторых, он отличается исключительной крепостью конструкции, что делают в будущем выпуск козлатуров на самых крутых горных склонах практически безопасным – В этом месте, кстати, отмечалось, что благодаря мягкому, спокойному характеру животного выпас козлатуров не представляет большого труда, и один пастух может справиться с двумя тысячами козлатуров. О шерстеносности козлатура Платон Самсонович писал в игривых тонах. Он писал, что густая шерсть белой и пепельные окраски – дополнительный подарок нашей легкой промышленности – Оказывается, жена селекционера связала себе кофточку из шерсти козлотура, и выглядит эта кофточка, по мнению Платона Самсоныча, ничуть не хуже импортных. Модницы будут довольны, уверял он. В очерке отмечалось, что козлотур сохранил высокую прыгучесть своего знаменитого предка, а также красоту рогов, которые после определенной обработки могут служить украшением или прекрасным сувениром для туристов, и доброжелательно настроенных иностранных гостей.